Глава 18. «Ну и что вы мне можете сказать о Секирине?» Президент сидел в своем рабочем кабинете, который он покидал в последнее время все реже, а перед ним расположился благообразный пожилой господин, чей безобидный облик мог обмануть любого, кто не был с ним знаком лично. Причем было заметно, что в обществе государственного лидера тот чувствует себя совершенно свободно и спокойно. Все так же осторожен, напорист и нагл, никаких признаков умственного расстройства не демонстрирует, критическое мышление работает отлично, подозрителен и недоверчив, как дикий волк. Но, ну, по крайней мере, когда говорит через свою нелюдь. Я считаю, теория о том, что полтора года назад он был не в себе, подтвердилась. Не знаю, что ему пришлось перенести, но сейчас это совсем другой человек. Сейчас он больше соответствует своим старым психологическим портретам, нежели в бытность аидом «Хорошо. Это хорошо». Президент задумчиво стал делать какие-то пометки в блокноте с золотым двуглавым орлом на кожаной обложке. «Что по поводу Рима?» «Он согласился. И взамен ничего не потребовал?» Глава государства вопросительно вздернул бровь, требовательно уставившись на своего собеседника. «Нет. Вы же знаете, господин президент, я умею торговаться», самодовольно отозвался старик. «Старая школа. Сейчас такие кадры уже не готовят». «Это точно». Национальный лидер сокрушенно покачал головой в так своим мыслям. «Скажите, Михаил Эдуардович, а вы не хотите вернуться на службу? У меня Добронравов совсем дискредитировал себя за последний год». Кажется, он на должности директора ФСБ сильно заигрался, потеряв связь с реальностью. — А я вас предупреждал, — ворчливо отозвался пожилой мужчина. — Я добронравовый еще по Академии ФСБ помню. Эгоцентричный, самовлюбленный, изворотливый мудак, простите за прямоту. Я сразу сказал, что это плохая кандидатура. — Я помню, — недовольно сверкнул глазами президент. Он не привык, что ему так прямо и беззастенчиво указывают на его личные промахи. Но и высказать свое неудовольствие сидящему напротив него человеку не мог. Слишком уж богатый был у него послужной список, пожалуй, даже побогаче, чем у самого президента. «Тогда почему вы мне теперь предлагаете разгребать за ним авгиевы конюшня? Меня и на пенсии неплохо кормят». «Я вас понял, Михаил Эдуардович. Ожидал такой ответ, но все же попытаться стоило». «Давайте тогда вернемся к Аиду. Какие у вас мысли? Может ли это быть ловушкой?» «Не думаю. Пожалуй, это слишком маловероятно». Старик скептически поджал губы и покачал головой. «Я больше склоняюсь к тому, что Аид сам опасается этого древнего жреца. Возможно, он видит в нем настолько непримиримого врага, что ему все равно, с кем придется сотрудничать, лишь бы победить его». Хотя не исключен и такой вариант, что в основе действий Секирина лежат простые угрызения совести. Все-таки это он привел католиков к этим останкам. Но этот вариант для нас будет одновременно и самым худшим. Почему это? — озадачился президент. А потому что это будет означать, что все слова Секирина об этом существе окажутся полной правдой. И жрец действительно способен подмять под себя целый мир. Вспоминая то, что нам устроил сам Секирин, я почему-то не сомневаюсь в этом. Я тоже, господин президент, я тоже». Такому повороту и стремительному развитию событий я оказался совсем не готов. Я ожидал, что закостенелые умы политиков будут еще долго тянуть резину и колебаться, но они, как оказалось, уже приняли решение. Более того, они даже успели за эти сутки предпринять первые шаги, и теперь в пригороде Джибути меня ждал вертолет, готовый отвезти меня к точке сбора разведывательной экспедиции. Где-то в душе поселилось паскудненькое ощущение, что меня просчитали, но я, несколько поколебавшись, отбросил его. В конце концов, разве я сам не был готов оказать своим соотечественникам всестороннюю поддержку в борьбе с темным жрецом? Но остро вставал вопрос о том, куда мне деть Вику. Оставлять под присмотром всего четырех марионеток ненадежно и рискованно. Брать с собой в логово некроманта — параллельно показав заклятым союзникам свое слабое место, еще хуже. Ну и что мне придумать, чтоб не терзать себя неопределенностью и беспокойством? В голову пока ничего путного не приходило. Вернуться в Сомали и, по воспоминаниям убитых Фалаго, найти и перебить всю их группировку, сделав стражами Вики, оставить в Джибути под присмотром четырех мертвецов, делая ставку на скрытность, а самому отправиться в Италию, вернуть в Россию под отцовскую опеку. Сомневаюсь, что хоть один из этих вариантов устроит Вику, но какова альтернатива? Как бы я ни пытался сгладить все углы, но серьезного разговора нам не избежать. А поскольку сейчас была дорога каждая секунда, то откладывать его не только бессмысленно, но и вредно для дела. Вик, мы должны кое-что обсудить. Я подошел к девушке и мягко коснулся ее распущенных волос. Она, как всегда, пахла чем-то цветочным и легким, словно лесная дриада. И от мысли, что нам в очередной раз предстоит расставание, мое полумертвое сердце застонало в приступе сверлящей боли. «Я понимаю, Сереж. Ты должен отправиться один, а я буду лишь обузой. Ты об этом хотел поговорить?» На удивление, она действительно все поняла правильно. А я-то думал, что она захочет отправиться со мной, наплевав на любую опасность. И почему я постоянно забываю о том, какая Вика умница? Вик, я просто... Не знаю, что я хотел сказать, как оправдаться и какой аргумент привести. Наверное, просто пытался смягчить ее собственные слова, потому что для меня она вовсе не была обузой. Но подвергать девушку опасности я не хотел. Нет, не оправдывайся, все так и есть. Я поняла, что этот момент наступит, как только к нам на порог пришел тот мертвец. Я знала, что ты не сможешь мириться с тем, что по земле бродит древний убийца, способный превратить весь мир в некрополь. Потому что ты, несмотря на все то, что заставлял тебя творить темный дар, добрый вот здесь. Ее искусственный палец. Коснулся моей груди, напротив того места, где располагалось сердце. Ты добрый, Сережа, что бы ты сам о себе не думал. Будь иначе, я не смогла бы быть с тобой рядом. Можешь считать это девичьей блажью, но я хочу думать, что это тоже эмпатия. Не такая, как у тебя, а более приземленная, но в то же время и более глубокая. Просто помни об этом всякий раз, когда будешь сомневаться в своих решениях и когда тьма будет пытаться снова затуманить твой разум. Помни, Сергей, что ты — не чудовище. Ее слова и эмоции обволакивали меня, словно пуховое одеяло, даря чувство тепла и защищенности. «Видит Морта, или как там ее называл этот чертов древний, что если б я мог, я бы пустил слезу», — настолько проникновенно говорила Вика. Она одновременно сумела меня и успокоить, и приободрить, и поверить в себя, хотя я готовился к прямо противоположному. Спасибо тебе, Вика. Я порывисто обнял ее, прижимая к своей груди, и просто стоял, вдыхая запах ее волос. Запах, который я запомню навсегда. Не благодари, Сереж. Я с самого начала боялась, что обстоятельства тебе не позволят коротать годы в неге и спокойствии. И каждую секунду с момента нашей встречи я готовилась к тому, что ты снова пойдешь в бой. Но еще я понимала, что мне рядом с тобой не будет места, потому что ты — смерть, а она не делит людей на чужих и своих, для нее все мы равны. Для моего же блага я должна держаться подальше от тебя в такие моменты, чтобы не стать тем слабым местом, которое может использовать враг, или чтобы ты сам не зацепил меня случайно. Это было странно. Я собирался двинуть длинную речь, убеждая или переубеждая Вику, а вышло все как-то иначе. За весь разговор я сказал едва ли десяток слов, оставаясь в роли слушателя, а основную роль она взвалила на себя сама. С женщинами ни в чем нельзя быть уверенным. Они никогда не делают того, что ты от них ждешь. Но зато я буду за одной самой счастливой. Уголки губ Виктории приподнялись, обозначив печальную улыбку. Почему это? Потому что я буду уверена в том, что какие бы испытания ни выпали на твою долю, ты сумеешь их пережить. Ведь смерть невозможно убить. С Викторией мы попрощались уже на утро. Обговорив все возможные способы связи и условные сигналы на случай любых экстренных ситуаций, проработав с десяток путей отхода из Джибути, я оставил ее с тремя фалаго Девушка попросила лишь сделать так, чтобы мертвецы в мое отсутствие слушались ее, если вдруг она попадет в переплет. Четвертого покойника, чье лицо было уже засвечено перед российским правительством, Я взял с собой, ведь он может ненароком скомпрометировать ее местонахождение, а это совсем не то, чего мне хотелось бы. Перед тем, как покинуть наше неприметное логово в пригороде, я оставил Вики все деньги, что еще были у нас, и максимально, насколько смог, накачал мертвецов силой. Я не могу сказать точно, насколько хватит им этого резерва, но надеюсь, что они сумеют протянуть без моей подпитки не меньше месяца. Сами по себе покойники не способны были аккумулировать энергию смерти, даже если бы бросились убивать налево и направо. Без промежуточного звена в виде меня им такая роскошь не была доступна. Но я надеялся, что успею вернуться к исходу этого срока. В противном же случае начинал действовать план «Б», суть которого заключалась в возвращении Вики в Россию. Ничего иного, увы, Придумать нам с ней не удалось даже сообща. Подъехав к посольству лично, я увидел лишь пустующее здание, на территории которого стоял наглухо затонированный черный автомобиль с красными дипломатическими номерами. Одна задняя дверь была призывно приоткрыта, и я, опасаясь подвоха, первым усадил внутрь своего мертвого спутника. Внутри салон оказался перекрыт зеркальной перегородкой, и я даже не увидел, кто сидит за рулем. Власти России всерьез подошли к моей транспортировке и буквально на ходу выдумывали средства, которые могли бы защитить рядовых исполнителей от моего воздействия. Все правильно. Доверяй, но проверяй. Не могу их за это судить. Машина тронулась, и за всю дорогу до загородной взлетной площадки со мной никто не пытался связаться или поговорить. Я тоже ни о чем не спрашивал. Не стучаться же в глухую перегородку, верно? Это выглядело бы немного глупо. Мне даже стало интересно, а как светлые умы решат отправить меня в составе разведгруппы? Не посадят же они меня в гроб? Хотя, конечно, могут попытаться себе на беду. В небольшом вертолете все было обустроено почти зеркально. Пустой шестиместный салон, наглухо задраенные герметичные двери пилотной кабины и ни единой живой души в пределах досягаемости. Полет длился долго, но ну просто очень долго, часов шестнадцать или около того. Дважды мы садились для дозаправки, и во время первого приземления мне на простенький кнопочный мобильник пришло сообщение с анонимного номера. В тексте не было ничего, кроме одной единственной цифры «ноль». И это было просто прекрасно. Этот сигнал пришел от Вики и обозначал он, что все в порядке. Мертвецы ей подчиняются и не пытаются своевольничать. В ответ я отправил через древний WAP сообщение на email, в котором также был лишь один символ латинская S. По нашему условному коду это означало, что я еще не добрался, да и вообще не имею понятия о конечном пункте назначения и на этом наша коммуникация была завершена. Позволить себе более долгие или подробные сеансы связи мы опасались. Последняя треть пути пролегала над морскими просторами, от которых красиво отражалось закатное солнце, и я уж начал грешным делом думать, что меня решили закинуть прямиком на итальянский сапог. Но нет. Приземлились мы в Тунисе, где меня встретили первые живые люди. Едва я вывалился из-за постылившего задолгий полет салона вертолета, как ко мне подошли три человека, чей внешний облик просто кричал о принадлежности к силовикам. Русские, в отличие от натовских солдат, подошли к проектировке своей защитной экипировки немного иначе. Они не носили плотных обтягивающих костюмов с кислородными баллонами, а были облачены в обычные, с виду серые камуфлированные комки. При ближайшем рассмотрении, правда, оказалось, что ткань в них не простая, а прорезиненная. Что-то вроде хлопка, пропитанного неопреном. Точнее сказать не могу, так как совсем не разбираюсь в этом. Определенно, это решение было более изящным, нежели упаковка бойцов и неудобные и непрактичные ОЗК. Приятно видеть, что мозги правящей верхушки еще способны рождать годные мысли. В общем, как по мне... Единственным слабым местом прибывших были их противогазы. Похоже, россияне еще не в полной мере осознали, с чем им предстоит иметь дело. Они не понимают, что если сквозь них проходит воздух, то может проникнуть и сила. Это значило, что двойные фильтры респираторов явно уязвимость для некроманта. Я, конечно, вряд ли бы смог воспользоваться ей, слишком уж тяжело мне было манипулировать тьмой сквозь преграды. А вот в том, что этого не сумеет сделать древний, у меня уверенности не было. Секерин, больше утвердительно, нежели вопросительно, сказал один из строицы вместо приветствия. Его глаза под стеклянными окулярами противогаза метали молнией в мою сторону, и мне не нужно было ощущать его чувства, чтобы уловить лютую ненависть в мой адрес. «Не отставай!» Его голос звучал приглушенно, а сам он говорил рублино, словно выплевывая короткие фразы, как плененный партизан в лицо фашистам. Он развернулся и зашагал прочь, не оборачиваясь. А пара его сопровождающих встала чуть позади меня и марионетки, исполняя роль конвоя. В таком порядке мы протопали метров триста до точно такого же черного автомобиля, что забрал меня в Джибути, только внутри уже не было глухой перегородки. В салоне расположение не изменилось. Злобный командир сел вперед, рядом с водителем, а меня на задних сиденьях с обеих сторон подперли сопровождающие. Для мертвеца места не нашлось. Поэтому после короткого совещания с сопровождающими я оставил его на улице. Пусть делают с ним, что хотят. Двигатель машины рыкнул, и она мягко тронулась, унося нас дальше. «А это правда, что вы убили сто тысяч человек?» Я повернул голову на голос и увидел, что один из бойцов меня пристально изучает. «Нет», — сухо ответил я, — «в несколько раз больше». «Ты что, гордишься этим?» В только зародившийся диалог вмешался командир с переднего сиденья. «Один ты принес стране столько горя! Сколько матерей и жен получили похоронки, а тебе на это насрать!» Нет. Мой голос был полон безразличия, будто мы говорили о погоде. Я этим не горжусь. Но да, теперь мне уже насрать. Я получил за это сполна. Сидящий впереди дернулся, будто от удара током, и мне показалось, что он, если не выхватит откуда-нибудь оружие, которого я, кстати, у них пока не приметил, то уж точно попытается кинуться в драку. Что? Что ты получил, мразь? Его глаза за стеклами переполнились яростью и болью. Так что мне стало очевидно, что за его поведением скрывается какая-то личная обида. Скорее всего, он кого-то потерял в тех городских боях, кого-то близкого, может, даже родного. За то, что ты сделал, тебе остается только умереть. Херня. Я уже пробовал. Оказалось, что такая привилегия мне недоступна. Военный еще раз сверкнул на меня гневным взглядом и отвернулся, уставившись на дорогу, но я расслышал его приглушенное бурчание. «И как ты только можешь спать по ночам?» «Собственно, никак. Обмен любезностями на этом завершился, и тот боец, что задал мне вопрос, теперь старательно пялился в окно, словно и не он этот разговор начал». Видимо, он знал о горе своего старшего, но сглупил, пойдя на поводу собственного любопытства. Пока мы добирались до моря, на улице уже окончательно стемнело. Мои сопровождающие не проронили ни слова, пока мы грузились на небольшой катер и пока в полном молчании уносились в темноту. Транспорт вез нас к темному силуэту какой-то громадины, в которой явно узнавались очертания военного корабля. Надо же! «Не подумал бы, что у России и в этих водах есть суда». Мелькнула мысль, что он может принадлежать и какой-нибудь другой стране. Но на борту, в тусклом свете палубных фонарей, нас встречали все такие же укутанные в прорезиненные костюмы люди. Но теперь-то уж точно пути назад нет». В довольно тесную кают-компанию вошел мужчина, закутанный в душный воздухонепроницаемый комплект. Это изобретение дьявола принадлежало лучшим умам Центи, Центрально-научно-исследовательского текстильного института, который по заказу военно-промышленного комплекса уже наклепал этих хреновин на целый полк. Название ему дали соответствующее – ЗКМ – «Защитный костюм модифицированный». Но между собой солдаты его уже успели иронично прозвать ЗК, аналогично с аббревиатурой, которой именуют «заключенных». А все потому, что внутри к этой мобильной сауны ты действительно себя ощущал словно в тюрьме. Но самое дерьмовое было то, что по особой директиве этот пыточный костюм было положено носить постоянно, пока Аид находился на судне. Снимать экипировку дозволялось только внутри наглухо задраенных кают, на время отбоя. И это новшество, конечно же, никому не могло прибавить хорошего настроения. В помещении кают-компании сейчас расположилась группа, которая должна отправиться на разведку. И вошедший офицер сразу уловил какое-то невнятное, но сильно царапнувшее по нервам, несоответствие в обстановке. Ведь кем были эти бойцы? Военными, прошедшими тысячи часов боевых командировок, жесточайших боев и изнурительных тренировок, это безусловно. Но помимо этого, каждый из них был молод, здоров, отчаянно смел и абсолютно уверен в своих силах. И вполне очевидно, эти ребята осознавали свою особенность и исключительность. А в окружении таких же элитных вояк, как и они сами, Это выливалось в систематическое нарушение дисциплины, на которое многие командиры закрывали глаза, отчаявшись уже призвать их к порядку. Речь шла о небоевой обстановке, конечно же. Шумное поведение, скабрезные шуточки, нарушение формы одежды — это лишь самое начало перечня их проступков, причем самых безобидных. Но сейчас все бойцы были молчаливы, хмуры и собраны. В кают-компании повисло небывалое напряжение, которое, казалось, можно было разрезать ножом. И центром этого накала служил один единственный, в целом-то не очень неприметный мужчина средних лет. Было жутко странно видеть, как собравшиеся здесь псы войны, которые сами по себе являются оружием, сторонятся его. По сути, не было в его облике ничего особенного. Утомленный и изнуренный человек каких в любом городе планеты можно встречать тысячами. Если и не знать, что это и есть тот самый Аид, то ни за что бы не...» И тут мужчина поднял на вошедшего офицера взгляд, и он сразу же взял свои слова обратно. Темнота этих звериных глаз засасывала, будто водоворот посреди ночного океана. Ты тонул в их мраке, забывая, что вообще есть такое понятие, как свет. Они пронзали тебя, как холодное лезвие стилета, что входит под ребро. И чем дольше ты ощущал на себе этот взгляд, тем больше он отнимал твоих сил. Военный встряхнулся, прогоняя нахлынувшее наваждение и оцепенение. Теперь ему уже не хотелось смеяться над бойцами, что терпели общество этого человека в замкнутом пространстве. Да и человека ли вообще? Ведь сам офицер уже успел позабыть, Зачем он здесь? Едва только встретился глазами с Аидом. Бойцы дисциплинированно встали, приветствуя старшего по званию, а жуткий гость остался сидеть в облюбованном углу, подчеркнуто не выказывая уважения. скомкано поприветствовав всех, военный начал брифинг, сились собрать разбегающиеся мысли в кучу. В принципе, каждый здесь и без того прекрасно знал стоящие перед отрядом задачи. И все, что сейчас обсуждалось, по сути предназначалось только для одного единственного чужака. Вопросы, предложения, пожелания, осведомился офицер, внутренне радуясь тому, что собрание наконец можно завершить. Нахождение рядом со зверем было серьезным испытанием для человеческой психики. Я бы хотел взять слово. Табун Мурашек пробежался по спине докладчика даже раньше, чем он осознал, что это подал голос Аид. А когда таинственный гость встал со своего места и направился к нему, то вслед за ними по телу прошлась волна ледяного озноба, несмотря на то, что в защитном костюме военный ощущал себя будто в парнике. «Я хочу, чтобы вы все в полной мере осознавали то, с чем можете столкнуться во время операции. Так что предлагаю...» еще немного задержаться.